Дневник графа Полонского. 2 июня 1916 года. Я мертвец. Отныне нет мне ни счастья, ни жизни. Дневник верно сожгу, но пока привычно доверю ему свою боль и муку. В одночасье я лишился всего. Дочерей, жены, веры а взамен обрел все признаки чудовища и не имею сил бороться за рождающимся во мне зверем. Настенька погибла, ушла вслед за Лизонькой. Я один во всем виноват. Не уследил, ослеп от горя, потерял бдительность, опоздал. Ночью в самый темный послеполуночный час обнаружил себя посреди парка, Не помню, как проснулся, как одевался и шел по спящему дому. Помню только луну яркую-яркую и внутреннюю дрожь, от которой голова кругом и дыхание останавливается. К пруду я не шел, а бежал. Сердце уже почуяло недоброе. Она сидела на берегу, моя сумасшедшая жена. Сжимала в объятиях мертвое Настенькино тело, баюкала точно младенца. На меня посмотрела таким взглядом, который мне никогда не забыть. Погладила доченьку мою по мокрым волосам и запела. Чтобы не слышать это жуткое русалочье пение, я заткну уши. Мне бы еще и глаза закрыть, да не смог. Как зачарованный следил за той, что отняла у меня сначала дочерей, а потом душу. Должен был догадаться... Должен был на нее первым делом подумать, да, видать, ослеп от любви. Не заметил, как Оленька моя превратилась в чудовище. Она упала, как только закончилась песня. Каменной статуя рухнула рядом с мертвой Настенькой. Нет, не умерла, я точно знал. Не умерла, а ускользнула от возмездия в свое вымышленное литургическое царство». Долго сидел на берегу рядом с мертвыми своими девочками, прислушивался к тому, как зверь внутри меня набирает силы, рассматривал доверчиво присевшего на мою ладонь мотылька, силился принять решение. Моя жена умерла. Нет никакой литургии, а есть смерть. Страшная кара засаденная. Илья Егорович в отъезде, Мария на водах — Со старой каргой я разберусь, а больше никто не знает. Слугам скажу, что супруга моя не пережила утраты. Следствие по делу остановлю, заплачу, сколько потребуется, чтобы имя графини Полонской осталось незапятнанным. Это единственное, что я могу и хочу для нее сделать. Где взять силы, не ведаю».